Глава 2. После занятия Рима нарцессом, жизнь в городе стала принимать более или менее обычный ход. Правитель поселился на полотене, часть разоренных комнат императорского дворца была для него расчищена, и по вечерам они светились огнями. Византийцы привезли с собой деньги, в Риме возобновилась торговля. Большие дороги стали сравнительно безопасны, и обнищавшие жители компании повезли в Рим на продажу припасы. Там и сям вновь открылись винные таверны. Появился спрос даже на предметы роскоши, покупавшиеся главным образом женщинами легкого поведения, которые вороньи и стаи следовали за разноплеменным войском великого Евнуха зашмыгали по всем улицам монахи, от которых тоже было можно кое-чем поживиться. 30 или 40 тысяч жителей, скопившихся теперь в Риме, считая с войском, придавали городу, особенно в его средней части, вид населенного и даже оживленного места. Нашлась, наконец, настоящая работа и для Руфия. Нарсесс, а потом его преемник византийский Дукс, принимали разные жалобы и прошения, для переписки которых требовался искусный каллиграф. Эдикта Юстиниана, признавшего одни из актов готских королей и отвергшего другие, подавали повод к бесконечным кляузам и судебным процессам. Приходилось переписывать и бумаги, направляемые прямо его святости императору в Византию, за что платили сравнительно хорошо. Выпадали и более важные заказы. Один новый монастырь пожелал иметь каллиграфический список богослужебных книг. Какой-то чудак заказал список поэм славного Рутилия. В доме Руфиев опять появилось некоторое довольство. Семья каждый день могла обедать и уже не дрожала за судьбу следующего дня. Все могло бы пойти хорошо в доме Руфиев, если бы каллиграф, сильно постаревший за годы лишений, не начал пить. Нередко весь заработок он оставлял в какой-нибудь таверне или капоне. Для Флоренции это было жестоким ударом. Она всячески боролась с несчастной страстью мужа, отбирала у него заработанные деньги, но Руфи пускался на всякие хитрости и все находил способы напиться. Мария, напротив, любила дни, когда отец бывал пьян. Тогда он возвращался домой веселым, не обращал внимания на плач и укоры Флоренции, но охотно звал к себе Марию, если та была дома, и опять говорил ей без конца о прошлом величии вечного города и читал ей стихи старых поэтов и своего собственного сочинения. Полубезумная девочка и пьяный отец как-то понимали друг друга и часто до поздней ночи просиживали вдвоем, когда разгневанная Флоренция, бросив их, уходила спать одна. Сама Мария не изменила своей жизни. Напрасно отец, когда бывал трезв, заставлял ее помогать ему в работе. Напрасно мать гневалась на то, что дочь не разделяет с ней трудов по хозяйству. Когда Марию принуждали, она, нехотя угрюмо, переписывала несколько строк или очищала несколько луковиц, но при первой возможности убегала из дому, чтобы опять целый день бродить по своим любимым уголкам города. Ее бронили, когда она возвращалась, но Мария выслушивала все упреки молча, не возражая ни слова. Что было ей добрание, когда в ее мечтах еще блистали все роскошные картины, которыми она тешила свое воображение, притаившись около парфирной ванны в термах Каракаллы, или запрятавшись в густой траве на берегу Старого Тибра. Ради того, чтобы у нее не отнимали ее видений, она охотно снесла бы и побои, и всякие мучения. В этих видениях была вся жизнь Марии. Осенью 554 года Мария видела на улицах Рима триумфальное шествие Нарсеса, последний триумф, отпразнованный в Вечном Городе. Разноплеменное войско Евнуха, в которое входили греки, гунны, гирулы, гипиды, персы, нестройной толпой шло по священной улице, неся богатую добычу, отнятую у готов. Воины пели веселые песни на самых разнообразных языках, и их голоса сливались в дикий, оглушающий вой. Полководец, увенчанный лаврами, ехал на колеснице, запряженной белыми конями. У ворот Рима его встретило несколько человек, одетых в белые тоги, выдававших себя за сенаторов. Нарсесс через полуразрушенный Рим, по улицам, на которых между мощными плитами камней прорастала трава, направился к Капитолию. Там Нарсесс сложил свой венок перед статуей Юстиниана, откуда-то добытый для этого случая. Потом уже пешком, опять через весь Рим, проследовал к базилике святого Петра, где был встречен папою и духовенством в торжественных облачениях. Толпившиеся на улице римляне без особого восторга смотрели на это зрелище, которому действующие лица стремились придать пышность. Торжество византийцев было для римлян делом чужим, почти что торжеством врагов родины. И на Марию триумф не произвел никакого впечатления». Равнодушными глазами смотрела она на пестрые одежды воинов, на триумфальную тогу Евнуха, маленького безбородого старичка с бегающими глазами, на торжественные ризы духовенства. Песни и воинственные крики войска только наводили ужас на Марию. Так непохожим казалось ей все это на те триумфы, которые она так часто воображала в своих одиноких мечтах на триумфы Августа, Веспасиана, Валентиниана. Здесь все ей представлялось страшным и безобразным. Там все было великолепие и красота. И не дождавшись конца триумфа, Мария убежала от базилики святого Петра на опиву дорогу к своим любимым развалинам терм-каракалы, чтобы в тиши мраморных зал свободно плакать о невозвратном прошлом и видеть его в грезах, вновь живым и прекрасным, каким оно только и может быть. В этот день Мария вернулась домой поздно и не хотела отвечать на расспросы, видела ли она триумф. Марии в это время было уже почти 18 лет. Она не была красива. Худая, с неразвитой грудью, с болезненным румянцем, с дикими черными глазами, она скорее пугала, чем привлекала внимание. У нее не было подруг. Когда соседские девушки заговаривали с ней, она им отвечала односложно, отрывисто, спешила прервать всякий разговор. Что они, эти другие девушки, понимали в ее тайных мечтах, в ее заветных видениях? О чем было Марии говорить с ними? Ее считали не то дурочкой, не то помешанной. К тому же она никогда не ходила в церковь, Иногда на пустынной улице пьяный прохожий приставал к Марии, пытался ущипнуть ее за локоть или обнять. Тогда Мария оборонялась, как дикая кошка, царапалась, кусалась, пускала в ход кулаки, и ее оставляли в покое. Нашёлся все-таки один юноша-сосед, сын Медника, посватавшийся к Марии. Когда мать сказала ей об этом, Мария встретила известие с истинным ужасом когда мать стала настаивать, говоря, что лучшего мужа теперь искать негде, Мария начала рыдать с таким отчаянием, что Флоренция отступилась от нее, порешив, что дочь или еще слишком молода для замужества, или в самом деле не совсем в своем уме. Так Марию и оставили жить на свободе и наполнять свой бесконечный досуг всем, чем ей угодно. Проходили дни, недели и месяцы. Руфи работал и пил. Флоренция хлопотала по хозяйству и бронилась. Оба считали себя несчастными и проклинали свою горестную судьбу. Одна Мария была счастлива в мире своих грез. Все меньше и меньше замечала она ненавистную действительность, окружавшую ее. Всё глубже и глубже уходила она в царство своих видений уже она разговаривала с образами, созданными ее воображением, как с живыми людьми. Домой она возвращалась в уверенности, что сегодня повстречалась с богиней Вестой, а сегодня с диктатором Суллою. Она вспоминала то, что пережила в мечтах, как бывшая на самом деле. В часы ночных бесед с пьяным отцом она пересказывала ему эти свои воспоминания, и старый Руфий не удивлялся им, По поводу каждого рассказа у него были наготове какие-нибудь стихи. Он дополнял и развивал безумные грезы дочери, и, слушая сквозь сон их странные беседы, Флоренция то плевала и произносила проклятие, то крестилась и шептала молитву пресвятой деве.